Глава 4. Деяния Александра Иоанная, царствовавшего 27 лет, 175-149 до разрушения храма. 1. Вдова Аристабула освободила его братьев из заточения и сделал царем Александра, который и политам, и по превосходству нрава имел, как казалось, на это все преимущества Достигнув же власти, он лишил жизни одного из своих братьев, домогавшегося престола. Другому же брату, довольствовавшемуся частной и спокойной жизнью, он оказывал полное уважение. Второе. Ему пришлось вступить в войну с Птолемеем Лафуром, покорившим город асохис Хотя он и наносил чувствительные удары неприятельскому войску, но победа все-таки клонилась на сторону Птолемея. Но когда последний преследуемый своей матерью Клеопатрой удалился в Египет, Александр после успешной осады захватил в свои руки Гадару, а также сильнейший из всех приорданских крепостей Амав, в которой хранились, между прочим, сокровища Феодора, сына Зенона. Совершенно неожиданно появился вслед за этим Феодор, который возвратил себе похищенные сокровища и овладел еще царским обозом, убив при этом в столкновении до 10 тысяч иудеев. Александр, однако, оправившись после этого поражения, обратился в Приморскую область и завоевал Рафию, Газу и Анфидон, названный потом царем Иродом Агрипиадой. Третье. Вслед за покорением этих городов против Александра вспыхнуло восстание иудеев. Дело разразилось в праздничный день, когда вообще у иудеев волнения вспыхивали большей частью во время праздников. Он не так легко справился бы с этим восстанием, если бы ему не помогли чужеземные наемники. Это были писидийцы и киликийцы». Сирийцев он никогда не принимал на службу вследствие их врожденной и национальной вражды к евреям. Убив больше шести тысяч человек из восставших, он вторгнулся в Аравию, подчинил себе эту страну, равно как галаатцев и муавитян, которых он обложил данью, и на обратном пути двинулся опять на Амаф. Феодору, боясь военного счастья своего противника, покинул крепость. Александр нашел ее незащищенной и срыл ее до основания. Четвертое. В последовавшем за этим столкновении с аравийским царем Абодом он потерял всю свою армию. Арабы заманили его на устроенную при Гавлане засаду, где иудейское войско, стиснутое в глубоком ущелье, было раздавлено массой верблюдов. Сам Александр спасся в Иерусалим, но ужас этого несчастья, разжигая старую ненависть к нему народа, вызвал в стране новое восстание. И на этот раз он одержал верх. В длинном ряде последовавших одна за другой битв, он в течение шести лет истребил не менее 50 тысяч иудеев. Эти победы, достававшиеся ему ценой опустошения своего собственного царства, так вяло, однако, радовали его, что он положил оружие и старался словами склонить своих подданных к примирению. Но выказанная ему уступчивость и изменчивость характера сделали его в глазах народа еще более ненавистным. Когда он, добиваясь причины, спрашивал, что ему делать для того, чтобы умилостивить народ, ему ответили «Умереть!» ибо и смерть после таких злодейств едва ли может примирить их с ним». В то же время противники его призвали на помощь Деметрия Эвкера, который в надежде на более отдаленные последствия охотно откликнулся на зов и явился за своим войском. При Сикими, Сихем, иудеи соединились с союзниками. Пятое. Александр пошел навстречу союзным силам. Против их трехтысячной конницы и сорока тысяч пехоты он выставил тысячу всадников и восемь тысяч наемной пехоты. Кроме того, еще десять тысяч иудеев из своих сторонников. До начала битвы цари пытались через герольдов переманить друг у друга отдельные отряды. Дмитрий старался привлечь к себе наемников Александра. Последний надеялся склонить на свою сторону ставших под знамя Деметрия иудеев. Но так как иудеи сохранили свою злобу, а эллины верность, то решение дела должно было быть предоставлено оружию. Хотя наемные войска Александра выказывали в сражении немало храбрости и мужества, победа все-таки осталась за Деметрием. Конечный же результат этой битвы оказался, однако, одинаково неожиданным для обеих сторон. У победителя не остались те, которые его призвали, так как к побежденному, бежавшему в гору, перешли из жалости к его несчастью шесть тысяч иудеев. Такой оборот дела до того обескуражил диметрия что он немедленно удалился, полагая, что теперь весь народ перейдет на сторону Александра, и последний сделается опять сильным и способным к сопротивлению. Шестое. Однако и после удаления союзников остальные иудеи не прекратили враждебных действий против Александра и продолжали беспрерывную борьбу с ним до тех пор, пока большая часть из них не погибла, а другая, загнанная в городе Бемеселиси, после разрушения последнего была взята в плен и приведена в Иерусалим. Александр в своем яростном гневе покончил с ними самым безбожным образом. 800 пленников были распяты в центре города, в то время, когда жены и дети казненных были изрублены на их же глазах. Сам Александр созерцал эту кровавую резню, пиршуствуя в сообществе своих наложниц. Народ охватил такой панический страх, что в следующую же ночь восемь тысяч граждан из среды противников царя поспешили перебраться через границу Иудеи, и только смерть Александра принесла конец их вынужденному изгнанию. Доставив, наконец, своему государству такими мероприятиями поздний и с трудом добытый покой, Александр положил оружие. Седьмое. Новое беспокойство причинил ему Антиох, прозванный Дионисом, брат диметрия последний из селевкидов Когда Антиох Дионис выступил в поход против арабов, Александр, опасаясь вторжения его в Иудею, велел выкопать глубокий ров на всем протяжении от подошвы горы при Антипатрисе до прибрежья Иопии построить вдоль рва высокую стену с деревянными башнями наверху, дабы этими сооружениями загородить легко доступные места. Он, однако, не мог остановить Антиоха. Последний сжег башни, засыпал ров, перешагнулся своим войском через укрепленную линию и продолжал свой поход в Арабию, решившись отомстить впоследствии тому, который пытался создать ему препятствие. Аравийский же царь, отступив назад в более благоприятную для борьбы местность, быстро повернул свою десятитысячную конницу и неожиданно напал на Антиоха, прежде чем его войска успели выстроиться в боевой порядок. В последовавшем затем ожесточенном сражении войска Антиоха, несмотря на чувствительные удары, нанесенные им арабами, храбро держались все время, пока Антиох сам мужественно дрался впереди их. Но когда он пал, с целью поддержать мужество солдат, он всегда подвергал себя величайшим опасностям. Они все отступили назад. Большая часть их была смята или в самом сражении, или на пути бегства. Остаток же армии, спасшийся в деревню Кану, за немногими единичными исключениями, сделался жертвою голода. Восьмое. Жители Дамаска из ненависти к Птолемею, сыну Миная, Призвали к себе Арету и назначили его царем Келесирии. Последний пошел против Иудея. Разбил Александра в одном сражении, но после состоявшегося мирного соглашения отступил. Александр же завоевал после этого Пеллу и из жадности к сокровищам Феодора отправился в Герасу. Обвел ее тройным валом и взял город штурмом. Вслед за этим он опустошил Гавлан, Селевкию и так называемую Антиохову долину. Дальше он взял сильную крепость Гамалу, устранил местного начальника диметрия вследствие многочисленных на него жалоб населения и по окончании этого похода, длившегося целых три года, возвратился в Иудею, где за свои военные подвиги был радушно встречен народом. Отдых после войн породил в нем болезни, выразившуюся в лихорадке, которая возвращалась к нему через каждые четыре дня. Полагая, что кипучая военная деятельность избавит его от болезни, он предпринял преждевременный поход, но, напрягая через меру свои силы, он в этом новом предприятии нашел свою смерть. Он умер в самом разгаре военной сутолоки после 27-летнего царствования ста 49 до разрушения храма